глава тринадцатая. Образ Александра прямо-таки завораживал его полководцев, особенно после смерти царя. Они начали подражать его жестам, одеяниям, головным убором, повороту головы, устраивали пиры так, как ему нравилось, и чеканили его профиль на монетах. Один из гитайров отрастил волнистые кудри, чтобы рассыпались по плечам, как у Александра. Военачальник Эвмен утверждал, будто покойный царь является ему во снах и беседует с ним. Птолемей пустил слух, что приходится Александру братом по отцу. Однажды несколько соперничающих преемников собрались в шатре перед пустым троном и скипетром. Во все время переговоров им казалось, что покойный руководит их спором. Все тосковали по Александру и лелеяли его призрак. Но в то же время Бойко расколачивали на кусочки оставленную им мировую империю, убирая одного за другим царских родичей и придавая доверие самых близких. О такой любви, вероятно, думал Оскар Уайльд, когда написал в балладе Редингской тюрьмы «Каждый, кто на свете жил, любимых убивал». В борьбе за память об Александре Птолемею удалось и схитриться, и обыграть всех. Самый блестящий ход состоял в том, что он заполучил в свое распоряжение царский труп. Как никто другой, он понимал неоценимые возможности, крывшиеся в символическом выставлении на показ бренных останков. Осенью 322 года до нашей эры из Вавилона в Македонию отбыла похоронная процессия тело, бальзамированное медом и пряностями, везли в золотом гробу на траурной колеснице, убранство которой источники описывают как трогательную китчевую мешанину из балдахинов, пурпурных занавесей, кистей, позолоченных статуй, шитья и венцов. Ранее Птолемей подружился с главой процессии. При его пособничестве добился, чтобы процессия сделала крюк в сторону Дамаска после чего вышел на перерез с большим войском и похитил гроб. Генерал Диадох Пердика, подготовивший в Македонии царскую могилу, чуть не задохнулся от ярости, прознав о похищении, и выступил в поход на Египет, однако в ходе провальной кампании был убит своими же воинами. Птолемей выиграл он перевез труп в Александрию и поместил в открытом для публики мавзолее, который превратился в притягательную достопримечательность для поклонников некротуризма. Попрощаться с Александром приехал, в частности, первый римский император Август. Он возложил на хрустальную крышку саркофага венок и попросил разрешения дотронуться до тела. Злые языки утверждают, что, целуя Александра, Он сломал ему нос. Саркофаг был разрушен во время одного из сотрясавших Александрию народных бунтов, и до сих пор археологи безуспешно ищут место, где он находился. Некоторые полагают, что тело постиг конец достойный космополита Александра, его растащили по кусочкам, понаделали амулетов и развезли по всему неизмеримому тогда им завоеванному миру. Говорят, когда Август почтил память Александра в Мавзолее, его спросили, не желает ли он посмотреть усыпальницу Птолемеев. «Я пришел увидеть царя, а не мертвецов», — отвечал он. В этих словах отражена драма диадохов, преемников Александра. Все считали их шайкой посредственных заместителей, жалким довеском к легенде. Им недоставало царской харизмы, и лишь присоединившись к образу покойного государя, они могли рассчитывать на уважение. Потому они и рядились в Александра изо всех сил, желая, чтобы люди их путали, как в наши дни делают неутомимые подражатели Элвиса. Следуя этой игре подобий и аналогий, царь Птолемей захотел нанять в учителя своим детям Аристотеля, некогда воспитавшего Александра. Но философ умер в 322 году, всего несколько месяцев спустя после кончины знаменитого ученика. Слегка разочарованный Птолемей вынужден был снизить планку и послал гонцов в школу Аристотеля в Афинах, Ликей, чтобы предложить щедро оплачиваемую должность самым прославленным мудрецам эпохи. Двое приняли предложение. Один должен был заняться воспитанием царских отпрысков, второй обустраивать великую библиотеку. Нового ответственного за приобретение и упорядочивание книг звали Деметрий Фалерский. Он изобрел ремесло библиотекаря, ранее не существовавшее. Молодые годы подготовили его к интеллектуальным задачам и умению управлять. Отучившись в Ликее, он на целое десятилетие нырнул в водоворот политики. В Афинах познакомился с первой библиотекой, построенной на принципах разума, коллекцией самого Аристотеля, прозванного читателем. В более чем 200 трактатах Аристотель стремился познать структуру мира и разделил ее на части — физика, биология, астрономия, логика, этика, эстетика, риторика, политика, метафизика. Там, среди книжных полок учителя, успокаиваемый его строгими классификациями, Деметрий, вероятно, и понял, что владение книгами все равно, что балансирование на канате. Попытка соединить разрозненные фрагменты Вселенной пока не получится наделенное смыслом целое. Гармоничная архитектура, противостоящая хаосу. Песчаная скульптура. Берлога куда мы тащим все, что страшимся забыть. Память мира. Волнорез, о которой разбивается цунами времени. Диметрий перенес в Египет аристотелевскую модель мышления, венчавшую в ту пору западную науку. Говорили, что Аристотель научил александрийцев устройству библиотеки. Это нельзя понимать буквально, ведь он никогда не бывал в Египте. Зато оказал влияние косвенно через своего удачливого ученика, бежавшего в юный город от превратности афинской политики. Однако, несмотря на добрые намерения, Деметрий не смог противиться соблазну и пустился в интриги при дворе Птолемея. Участвовал в заговорах, впал в немилость, был арестован. И все же его пребывание в Александрии оставило ощутимый след. Благодаря ему в библиотеке поселился благожелательный призрак, дух Аристотеля, страстного любителя книг.